Глава 16. Мира отсеивательная. Помогая проснуться и одеться Тимошке, про себя всё прикидывала, что надеть самой. Да-да, мне снова нечего надеть. Немыслимо. С собой из одежды у меня были всего одни джинсы, несколько футболок, да пара домашних шорт. Ну и халат. Было платье одно. Платье погибло в неравной схватке с пулей. Всё остальное ехало в контейнере, который прибудет пока ещё неизвестно когда, в течение дня, то есть может и сейчас, а может и поздно вечером. Да, в принципе, и там-то у меня ничего нет. В основном действительно игрушки, да детская одежда. Моё же диски, фотографии, да книги. Ну и по мелочи из одежды, бельё, опять же, футболки, да несколько домашних платьев. Ну и кое-что из зимнего. Да, обувь. Вывод: шопинг необходим. Да мне даже к Хироки пойти толком не вчем. В джинсах я бегала утром, и это не самый лучший вариант, а больше ничего нет. Как там говорил Эрик? Паска? Интересно, что это за ругательство? Да у меня же ноут есть. Вот уж точно дурочка. За неделю включала его всего пару раз. А что насчёт интернета? О, благодарю. Поинтересовавшись у Савелия, тут же получила подробную инструкцию по подключению к домашней беспроводной сети. Однако продвинутый у нас домовой. Ну вот, детки завтракают, а я пока полажу в финско-русском нецензурном. О, вот как. Ну что ж, можно сказать и так. А как ещё можно? О. Нет. Пусть уж будут ёшкины псы и прочая живность. А вот паску можно и применять, когда никто не слышит. Угу. И вообще, о, хочу знать его язык. Да-да, хочу знать всё. У нас впереди тьмать муче времени. Надо же его чем-то занять. Не всё же мы будем правила поведения иных изучать, когда-нибудь и они кончатся. А всё-таки, что мне надеть? Леер, ты что такая несчастная? Вроде улыбалась с утра. Это Руслана, первая закончив завтраком, обратила внимание на меня, а точнее на мой кислый вид. Да опять надеть нечего. Мы в обед в город поедем в японский ресторан, а в джинсах я утром бегала. Вот сижу, страдаю. Могу предложить свои брюки. В принципе, фигуры у нас одинаковые. А в городе Сибии купишь, что захочешь. О. Вариант показывай. Действительно ведь вариант. Да и джинсы мне по-хорошему снова нужны новые. Эти уже подрастинулись, да и я снова похудела. Немыслимо, ем как не в себя и худею. А может и правда не в себя? О, а вот и брючки. Прекрасно. классические прямые чёрные брюки и зелёно-голубая туничка с длинным рукавом и V-образным вырезом. Скромненько и со вкусом. Спасибо, верну в лучшем виде, надеюсь. Моментально вспомню фаскучающих богах, скривилась. Футь-фу и тук-тук. Не вопрос, купишь новые. Смеясь на пару отправились заниматься. Я о рунами защиты за компанию с дочей А Руслана мальчишками. Её занятия с Танюшкой они планировали на послеобеденное время. Ну вот и время обеда. Умываемся, одеваемся, лёгкий макияж и вуаля. От цветтунички мне идёт изумительно. Не забываем очки. Всё, я готова. Прекрасно. У Русланы взяла. Всё тон -то знает, заехавший за мной мой проницательный снежный. Ну да. Наверняка весь мой невеликий гардероб он изучил чуть ли не лучше меня. Да, шопинг тебе необходим. Это точно. Вот, надень ещё. Что это? Зачем? Разглядывая тонкие трикотажные перчатки телесного цвета, причём ещё и без пальцев, я удивлённо приподняла брови. Пока мы не узнаем, что значит та туйровка, тебе ей лучше не светить. Мало ли что. А, ну да, конечно. Согластно покивав, тут же их натянула. Прекрасно. Практически незаметные на руке, да и не мешают абсолютно, а татушку не видно. Едем? Да, конечно. Предупреди в домашних, что вернёмся мы скорее всего к ужину, так как шопинг это дело не быстрое и совсем непростое, отбыли в ресторан. Мальчик мой. Как же я всё-таки рад. А ведь я был прав, признай. Улыбающийся японец встретил нас чуть ли не в дверях и сам проводил до того самого столика с ракушками, всю дорогу подмигивая то мне, то Эрику. Хэм, Хиро. Признаю, но и без но. Без но, мой мальчик. Валерия. Прошено меня не обижаться. Но вы не представляете, как я рад, что господин комиссар всё-таки признал, что и он достоин обрести своё счастье. Когда свадьба? И столько радостного ожидания было в его взгляде, что я просто растерялась от его напора и попыталась найти поддержку в глазах Эрика. Хиро Ты действительно торопишь события. Мы ещё не решили, нужно ли это нам самим. Что? Не нужно? Да вы с ума сошли? Нужно. Обязательно нужно. Это же такое событие. О. Что-то мне уже окончательно расхотелось. Интересно, это стандартная реакция его почитателей. А что будет дальше? А как будут реагировать на его работе? О, а что со мной сделают его поклонницы? О! Всё, я в бункер. Хиро, прекрати. Эрику хватило одного мимолётного взгляда на моё всё больше расстраивающееся лицо, и его тон стал строгим и категоричным. Это мы с тобой обсудим позже. И только тогда, когда она это даст своё согласие Валерия. Сейчас же мы к тебе по другому вопросу. И я очень тебя прошу, сохранить его пока в тайне, пока мы не решим, что это безопасно. О, простите меня, Валерия. Простите, не подумал, что это может быть вам неприятно. Но это действительно Всё-всё. Больше не буду. Лишь дождавшись моего неуверенного кивка, японец переключил своё внимание на Эрика и заверил его в своём внимании и благонадёжности. Что ты можешь сказать на это? Подарок лиса. Попросив меня взглядом снять перчатку и показать татуировку Хироки, Эрик взял мою ладонь и вытянул руку в центр стола, представив тату на всеобщее обозрение. О! Э-э. О-о. Как откровенное недоумение и ставшие почти круглыми узкие глаза сказали лучше слов. Мужчина был в шоке. Поклянись, что всё, что я тебе сейчас скажу, останется в тайне. Клянусь, но пройдёмте-ка лучше в мой кабинет. Здесь могут и подслушать. Well? Да, конечно. Натянув перчатку обратно и вернув ладонь Эрику, я отправилась следом за мужчинами. В кабинете Лиса, пока мы устраивались на диванчике, Хироки нажал на какую-то кнопку на столе, затем прислушался и, согласно кивнув, подкатил к нам офисное кресло на колёсиках и сел напротив, весь превратившись во внимание. У нас есть подозрение, что Валерия уже беременна, девочкой. Причём и Лис подтвердила это, объявив, что это подарок для дочери. На этот раз с круглыми глазами японец не обошёлся. Брови потерялись в волосах, а в открытый рот можно было спокойно положить рол. М-м, да. Как говорится, без комментариев. Хиро? Хм. Да. Если бы я не слышал это имена тебя, мой мальчик, но всё равно невероятно. Знаешь, я тебе в этом деле не помощник. Но вот бабушка Юми, помнишь её? Конечно. Разве она ещё не уехала? Хей. Она каждый год грозится уехать. Но куда она без своих правнучек? Добродушный смех обоих мужчин заставил заинтересованно прислушаться, как у них всё однако. Так вот, она точно всё вам скажет, когда мы с ней сможем увидеться. да, прямо сегодня. Вот пообедаете и тут же поедете. Да-да. Хироки невероятно радостно закивал, затем изумлённо покачал головой, а затем начал бормотать себе под нос. Невероятно, просто невероятно. А они ещё и свадьбу не хотят. Додалась да им всем эта свадьба. Вэл, well, не злись. Не злюсь. Ну да, вижу. Пойдём лучше обедать. По-моему, заказ уже принесли. А ты, когда поешь, намного добрее. Точно. Все дела и разговоры необходимо затевать только после еды. Категорически. И как я проглядел. Притянув меня к себе и дождавшись улыбки, Эрик поцеловал меня в висок и тут же потянул на выход. А заказ точно уже принесли. И снова он прав. Я моментально подогрела, стоило мне приступить к обеду. Да это же просто невозможно дуться, когда настолько вкусно. Уф, всё, больше не могу. Чаю? Огумс. Расслабленно наблюдая, как он наливает мне местный зелёный чай, довольно улыбалась. Хухаживущий снежный чудо. Моё чудо. Эрик, Валерия, приятного аппетита, я всё узнал. Бабушка вас уже ждёт. Вот адрес. И снова Хирос с невероятной радостью на лице присел рядом и чуть ли не съел меня взглядом. Хорошо я пить ещё не начала. Пришлось растягивать губы в улыбке, а глазами сигнализировать снежному сос. Хиро. Да-да. О, нет, нет. Всё, всё, ушёл, ушёл. Растянув улыбку ещё шире, Лис не удержался и обнял Эрика, похлопав его по спине и оборачиваясь на нас каждые 5 секунд, скрылся на кухне, с которой тут же донёсся его радостный смех. Вел, «Well, только не рычи. Предостерегающий просящий взгляд и мой обречённый в ответ И что? Так будет со всеми? М-м. Mm -hmm. Понятно. А поклонниц у тебя ревнивых много? Э-э Понятно. Броник, выдашь? Вэл. Well. И каску. Вэл. Well. А что? Я тебя лучше дома запру. И такое задумчивое выражение лица. Сбегу. И честный взгляд абсолютно серебряных глаз. Это я уже научилась чувствовать. Куда? Хм. Солнце, не глупи. Секунды, и он снова рядом со мной, а я у него на коленях. Благомыят, от всех посетителей ширмой скрыты. Такое только после 18. Ой, простите. А я вам пирожные принесла. А постучать? Да в ту же ширму. Нет, мы, конечно, раздеваться ещё не начинали, да и в принципе не планировали. Ну а всё равно. Спасибо, Дэйми. Мы их обязательно съедим. Поблагодари деда. И счёт, пожалуйста. Господин комиссар. Вы что? И столько возмущения было на почти что детском личике официантки. Всё за счёт ресторана. Приятного аппетита. Лукавая улыбка, похлопывание ресничками, и вот она уже убежала, задорно смеясь и, мне кажется, даже подпрыгивая. Хм. Пироженки, значит. Будешь? Вместо ответа выразительный взгляд, и он понял, что вопрос неуместен, а затем и вовсе начал меня кормить. Служечки. Вот и моя кыся моя мряу. Он мне даже половинку своей пироженки скормил. Вот что значит романтичный снежный. Идём, солнце. У нас ещё уйма дел. Угу. И снова не отпуская моей руки, Эрик вёл меня до машины. А там А там нас ждал Мирослав. Интересно, откуда он узнал, что мы здесь? У нас завёлся дятел или он следил за нами? Как интересно. Добрый день, Эрик, Валерия. Мужчина ещё пытался держать лицо, когда мы всё так же держась за руки, подошли к нашей машине, возле которой он нас и поджидал. Но когда Эрик по-хозяйски притянул меня к себе, а я и не сопротивлялась, то он недовольно сморщил нос и едва слышно пробормотал: "Я опоздал". Ни вопроса, ни злости, лишь констатация факта и едва слышный скрип зубами, а он сильный и проигрывать тоже умеет. Да. А это уже Эрик дабы не оставлять ни шанса на возможные недоразумения, ещё и руку мне Наталью переместил. Всё, застолбил, можно сказать. Я же только хмыкнула на все его собственнические манёвры. Ну что поделаешь, ему важно, а я могу и потерпеть. В принципе, даже и приятно, главное без фанатизма. Ну что ж, мои поздравления, господин комиссар Валерия два кивка и тигрушёл. Эх, ещё бы и остальные все такие понятливые были. Угу. Как говорится, размечтались. Это мирро такой сильный, по нему это даже не особо присматриваясь видно. И если бы не Эрик, то, может быть и Но нет. У меня есть мой снежный, а он действительно самый лучший. Прижавшись крепче спиной к мужской груди, Повернула к нему голову. Да, так и есть. Едем? Да. Нежно поцеловав Эрику, садил меня в машину, и вот мы уже едем по адресу, который нам дал Хироки. Хм, а почему за город? Хотя чему я удивляюсь? Нам оборотням просто необходимо периодически перекидываться и давать волю своему зверю, иначе он тоскует сильно. А так как можно сказать, что это наша половинка души, то и заботиться о нём необходимо соответственно. Ну вот и приехали. Неплохой домик. А лисы каким составом живут? О, похоже, что большим. Пока Эрик помогал мне выйти из машины, и мы заходили внутрь участка, нас уже выбежали встречать несколько ребятишек от 3 до 7 лет. А если точнее, то шестеро. И все лисята. Ух ты, да тут детский сад просто. Ты права. У бабушки свой детский сад лисят. Это идеально для них. Ты ещё бабушку не видела. Представь заботливого Савелия, только в лисином варианте. О да, повезло малышне. Тико. Шашки. А ну в дом, негодники. С крыльца прозвучал звонкий девичий оклик, и ребятишки тут же россыпью усиганули кто куда, но только не в дом. Одна малышка так и вовсе растерялась, а потом спряталась за меня. Годика 3 не больше. А я уже сейчас увидела, что она выше. Я почему-то намного лучше стала видеть зверя, практически сразу. Этокий маленький призрачный зверёныш на плече у человека, прямо как у меня мой воображаемый чёртик-котёнок. Эта же лисичка была огненно-красной, настоящая пушистая красавица. Да и сама девочка была не менее очаровательной кареглазой кнопкой. Ой, господин комиссар, здравствуйте. А мы вас ждали. Проходите, проходите. Бабушка уже спустилась вниз. Мы как раз печенье испекли. с предсказаниями. Счастливая протатору в девушка подбежала к нам ближе и вместе с этим попыталась выковырить из-за нас маленькую лисичку. Лисичка уворачивалась как могла. Ей, похоже, даже нравилась эта игра. Но вот секунда, и она поймана за капюшон, а в следующую секунду раздался вопль отчаяния и начался самый настоящий слёзоразлив. Обидели маленькую, поймали. Тиме, не надо, дай мне. Осуждающе покачав головой, Ирик попросил отдать ребёнка обратно. Ня-ти-ти! -AH> ко всеобщему изумлению девочка увернулась и от рук снежного, протянув ручки ко мне и практически требуя взять себя на руки. Ого, нет, я от возьму, не вопрос. Но что бы это значило? Как тебя зовут? Лиска. Протянув руки в ответ, я обняла крошку и улыбаясь, вгляделась в её уже полностью довольную мордашку. И куда только слёзки подевались. Мико. А меня вёл. Ну что, Мико, идём к бабушке? Идём. Кроха счастливо болтала ногами, пока мы с Эриком неторопливо шли к дому. А Тиме покачав головой, отправилась ловить остальных малышей по участку. Хорошо мы калитку успели закрыть сразу, как зашли. Улица вроде бы и спокойная, но с той скоростью, с какой разбежались детки, даже страшно подумать, куда они успели бы убежать в те же 5 секунд. С рук слазить лисичка отказалась даже в доме. Пришлось раздеваться под её натужное сопение и смешки Эрика. Ага, смешно ему. На, снимай ботинок. Сеф на пуфик с мико на руках глазами показал ему на ноги. Намол, действуй злодействуй. Показушно удиввшись, мужчина засмеялся ещё громче и, встав на одно колено, словно галантный рыцарь, действительно начал снимать с меня обувь. В такой позе его и застукала бабушка Юмми. เฮрик, внучек. Ох, Что же это делается-то? Мико, ега за маленькая. Ты что ж вытворяешь-то? А ну, с ручек слезла. Ну ба! Слезла, слезла. Тётя не лиска. Тёте вообще нельзя деток на ручке брать. Тётя сама. <кх> а пойдёмте-ка, дорогие мои, чаёк попьём. Всем нам достался внимательный взгляд непостарчески цепких и ясных глаз. И мне стало слегка не по себе. Она видит, что я беременна. Вот просто так берёт и видит. А что она ещё видит?